Но даже и более искусным фарисеям, если они существуют, не удастся поймать меня в ловушку. Я тебе верю. Твое чистосердечие оказывает на меня такое же действие, какое на тебя оказывает Фридрих. Ну, ну, не сердец. Я вовсе не сравниваю вас. Продолжай свою историю. Расскажи о Калиостро. Мне говорили, что на одном сеансе магии он показал тебе мертвеца, который, как я предполагаю, оказался графом Альбертом. Я готова исполнить ваше желание, благородная Амалия. Но если уж я решусь рассказать вам еще одну тягостную историю, о которой хочу, но не могу забыть, то по нашему условию я тоже имею право задать вам несколько вопросов. Я готова тебе ответить. Если так, скажите, принцесса, верите ли вы, что мертвые могут выходить из могилы Или, по крайней мере, что маги способны показать нам их лица, одушевленные каким-то подобием жизни. Причем эти видения могут до такой степени завладеть нашим воображением, что мы почти теряем рассудок и видим их собственными глазами. Вопрос этот очень сложен. И я могу ответить только одно. Я не верю в то, чего не может быть. Я не верю ни в магию, ни в воскрешение мертвых. А вот наше бедное безумное воображение, оно способно на все. В это я верю. Ваше Высочество, Прости. Твоё высочество не верит в магию, а между тем, но, ну, может быть, этот вопрос будет нескромным. Закончи, закончи свою мысль. Между тем я посвятила себя магии. Да, это всем известно. Но позволь мне, дитя моё, объяснить тебе эту странную непоследовательность в более подходящую минуту. Уже при виде таинственной тетрадки, присланные через чародея Сен-Жермена и оказавшейся письмом, адресованным мне Тренком, ты могла бы понять, что вся эта мнимая некромантия способна служить ширмой для чего угодно? Но не могу же я за такой короткий срок открыть тебе все то, что она скрывает от глаз толпы, что она утаивает от шпионов, шныряющих при дворах и от тирании законов. Наберись терпения. Я решила приобщить тебя ко всем моим тайнам. И ты заслуживаешь этого гораздо больше, чем моя дорогая Фон Клейст, потому что она трусливо и суеверно. Да, этот ангел доброты, эта кроткая душа не обладает, увы, здравым смыслом. Она верит в дьяволов, в чародеев, в привидения, в предзнаменование. Верит так, словно не в ее руках были сосредоточены тайные нити всей этой грандиозной аферой. Она напоминает тех алхимиков, минувших времен, которые терпеливо и умело создавали уродов, а потом до такой степени пугались своих собственных созданий, что становились рабами какого-нибудь чертика, вышедшего из их реторты. «Быть может, я и сама оказалась бы не храбрее госпожи фон Клейст, возразила Парпарина, «и должна признаться, что мне довелось стать свидетелем власти, если не всемогущества, Клеостра. Вообразите, что, пообещав показать задуманного мною человека...